Шарль Рейе в тот момент тоже выходил из своего кабинета. Ему так надоело работать для слепых, проверять качество печати и перфорации всех этих проклятых книжек со шрифтом Брайля, ощупывать миллиарды микроскопических отверстий, общавшихся с кожей его пальцев. Однако больше всего ему надоело отчаянно изображать оригинала,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 По обыкновению пытался изображать оригинала, говорил замысловатыми фразами, подбирал необычные слова с единственной целью. Пусть все думают, что он, хотя и слепой, все же личность необыкновенная. Она поддалась на его уловки, та женщина. Старалась включиться в игру, как можно быстрее реагировать на смену притворной откровенности и вызывающего хамства.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 — Потрясающее впечатление! Он не давал воле чувствам, продолжая изображать циничного и прозорливого мыслителя. — Нет, правда, Шарль, — сказал он себе, — ничего у тебя не выходит. Ты до того заигрался, что уже не способен трезво рассудить, все ли у тебя в порядке с головой. Взять хотя бы эту его манеру ходить по улицам, вплотную прижимаясь к людям, чтобы нагнать на них страху не испытать свою ничтожную власть над ними. Или подойти к стоящим на переходе, когда горит красный свет, и, помахав белой трустью, спросить, может помочь вам перейти дорогу? И все только для того, чтобы смутить их?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 А ты, хотя и испытал мгновение счастья, даже не дал ей это понять, не смог даже ее поблагодарить. Ощупав дорогу, Шарль остановился у края тротуара. Другие люди сейчас видят скомканные тряпки, заткнутые в водосточные трубы, чтобы регулировать напор воды, и даже не подозревают о том, как это прекрасно.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 На следующее утро он кинулся просматривать все газеты, не задерживаясь на политике, экономике, общественных проблемах и прочей дребедении, что обычно его интересовало. Ничего. Ничего о человеке с кругами. В этом деле нет ничего такого, что могло бы постоянно привлекать внимание журналистов. А вот Данглар им... Уже заболел. Вчера вечером его дочь, старшая из второй пары близнецов, более других детей, любившая слушать рассказы отца, попутно бросив «Пап, кончай пить, ты и так уже хорош», сказала. «У твоего нового начальника классное имя, если перевести, получается «Святой Иоанн Креститель с Адамовой горы». «Ничего себе! Программу в него заложили! Ладно, раз он тебе нравится, мне он тоже нравится. Ты мне его как-нибудь покажешь?» На самом деле Данглар был совершенно помешан на своих близнецах, на всех четверых, и сам давно горел желанием показать их Адамбергу, чтобы тот сказал ему «Они просто очарователь!» Но он не был уверен, что его малыши будут пить, интересный адамбергу «Мои ребятки! Мои ребятки! Мои ребятки!» — повторял про себя Данглар. «Мои чудесные создания!» Придя на службу, он принялся обзванивать все окружные комиссариаты и расспрашивать, не попадался ли где кому-нибудь из патрульных новый синий круг. Просто так, на всякий случай. Ведь никто эту историю всерьез Не воспринимал. Его вопросы вызывали удивление, и он объяснял, что выполняет просьбу одного из своих друзей, врача-психиатра, не может же он не оказать такую маленькую услугу. О да, полицейских вечно просят оказать маленькую услугу, это всем известно. Отвечали ему. Оказывается, минувшей ночью в Париже появилось два новых круга. Один на улице Мулен-Верр, его заметил полицейский из 14 округа, страшно обрадованный тем, что его дежурство не прошло впустую. Другой был замечен в том же квартале на улице фруа Фруадево. Какая-то женщина, увидев круг, решила, что это уже слишком, и пришла в участок жаловаться. Возбужденный, изгорающий от любопытства Дангларк, поднялся этажом выше и зашел к Конти-фотографу. Тот, обвешанный сумками с оборудованием, выглядел как солдат, готовый к бою. Данглар подумал, что щуплому Конти вся эта аппаратура придавала уверенности, все эти кнопки и сложные штуки внушали почтение к фотографу. Впрочем, инспектору было хорошо известно, что Конти далеко не глуп. Сначала... Они домчались до улицы Муленвер. Их взору предстал широкий синий круг, с наружной стороны которого велась надпись, сделанная красивым почерком. Почти в самой середине лежали наручные часы с обрывком браслет. «Зачем нужны такие большие круги для таких крохотных вещей?» — подумал Данглар. До сих пор он не задумывался об этой несоразмерности не трогай завопил он когда контий вошел внутрь круга чтобы все разглядеть ты что возмущенно воскликнул фотограф эти часы никто вроде пока не убивал может еще медэксперта позовешь раз уж на то пошло Конти пожал плечами и вышел из круга отстань проворчал далар Он велел сфотографировать все, как есть. Прошу тебя, сделай, как он сказал. Впрочем, надо отметить, что пока Конти снимал место происшествия, Данглар думал об Адамберге, поставившим его в довольно нелепое положение. Если им с Конти не повезет и поблизости окажется кто-либо из местных полицейских, он совершенно справедливо решит, что в комиссариате пятого округа все сошли с ума расходят и фотографируют валяющиеся на земле сломанные часы. А еще Данглар подумал, что полиция пятого округа и вправду окончательно спятила, и он, инспектор Данглар, спятил вместе с остальными. Между тем он даже не оформил документы по делу Патриса Верну, хотя должен был это сделать в первую очередь. Коллега Кастро, наверное, прибывает в... В недоумении. Попав на улицу Эмилия Ришара, мрачный и идеальный прямой проход через самый центр кладбища Монпарнас, Данглар понял, почему та женщина решила подать жалобу. Обнаружив причину, он почти почувствовал облегчение. Дело начало принимать скверный оборот. — Ты видел? — спросил он Конти. Перед ними были останки раздавленной машиной кошки, очерченная синим кругом. Нигде не было ни пятнышка крови. Животное, видимо, подобрали в канаве, когда она уже несколько часов как погибло На сей раздрелище было действительно угнетающим бесформенный комок грязной шерсти, наводящая тоску улица, синий круг и уже знакомая парень, «Горик твой удел. Лучше б дома ты сидел». Словно ведьмы всем на показ устроили здесь свой жалкий шабаш. «Я закончил», — окликнул Конти Данглара. Возможно, это было глупо, но Данглару показалось, что увиденное произвело на Конти впечатление. «У меня тоже все», — отозвался Данглар. «Пора смываться». Не нужно, чтобы нас застукали ребята из здешнего участка. — Еще бы! — согласился Конти. — Интересно, за кого бы они нас приняли? Адамберг флегматично выслушал доклад Данглара, не выпуская изо рта сигарету и прищурившись, чтобы дым не ел глаза. Единственное, что он сделал, это разом отхватил зубами ноготь на пальцы, А поскольку Данглар в общих чертах уже представлял себе, что за человек его начальник, он понял. Адамберг оценил значение находки на улице Эмиля Ришара. Как именно оценил? На сей счет у Данглара пока не было определенного мнения. То, как работает голова Адамберга, по-прежнему озадачивала и пугала Данглара. Иногда на какое-то мгновение у инспектора возникала мысль, от этого парня надо держаться подальше. Тем не менее, он знал, как только в комиссариате сообразят, что начальник тратит свое время и время своих подчиненных на поиски человека с кругами, инспектору Данглару придется его защищать, и постарался подготовиться. Вчера... «Была мышь», — произнес Данглар, словно рассуждая сам собой, а на самом деле репетируя будущую речь перед коллегами. «Сегодня кошка. Довольно мерзко. Но еще были часы. Тут конти конечно, прав, часы-то никто не убивал». «Убивал. Еще как убивал, Данглар», — произнес Адамберг. «Завтра с утра...» «Продолжим. Я собираюсь повидаться с Веркором Лури, психиатром. Он первый обратил внимание на это дело. Мне интересно узнать его точку зрения. А пока помалкивайте. Чем позже надо мной начнут потешаться, тем будет лучше для всех». Перед выходом Адамберг отправил послание Матильде Форестие, Ему понадобилось меньше часа, чтобы отыскать ее Шарля Рейе. Он лишь обзвонил основные учреждения, привлекающие к работе слепых, мастерские, настройщиков, издательства, консерватории. Рейе уже несколько месяцев находился в Париже. Он проживал в одном из номеров гостиницы «Жилище великих людей». Близ пантеона, сообщив Матильде эту информацию, Адамберг тут же все выбросил из головы. «Ничем не примечательный человек», — подумал Адамберг, едва взглянув на Реневер Королури. Комиссар был огорчен, поскольку всегда ждал от людей слишком многого, и неминуемое разочарование причиняли ему боль. «Нет, в нем решительно нет».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 не дожидаясь ответа, поскольку это все равно было бы напрасно. Вообще, Веркор Лори тратил время и немыслимое количество слов впустую. Доктор грузно откидывался в кресле, держась руками за пояс, затем замирал, изображая раздумья, и, наконец, резко подавался вперед и бросал очередную фразу «Комиссар».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 что наш с вами клиент не принадлежит к категории нормальных маньяков. По определению, маньяки личности маниакальные, и об этом нельзя забывать. Вы меня понимаете? Похоже, в Веркор Лари пришел в полный восторг от собственных слов. Он продолжал. «Будучи маниакальными личностями, маньяки крайне точны».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 Ничто не зависит от обстоятельств. Вам понятно, что я говорю? Это тоже характерная черта маньяка. Маньяк скорее подчинит любые обстоятельства своей воле, чем сам им поддастся. Никакие случайности не могут стать достаточно мощным препятствием неуклонному развитию их мании. Не знаю, понимаете ли вы меня. Итак, вы считаете, что этот маньяк...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 «Я тычу пальцем в тротуар и спрашиваю вас, что это там лежит?» А вы отвечаете, «Ничего». В то время как на самом деле доктор подчеркнул последнее слово, «Там целая куча всяких вещей». «Вы меня понимаете?» Думается мне, наш незнакомец вступил в столкновение с целым рядом мучительных вопросов, метафизических Философских, даже если хотите поэтических, они связаны с тем, каким образом человеческие существа решают, когда начнет и когда закончит свою реальную жизнь, та или иная вещь, и здесь он выступает судьей при том, что, на его взгляд, вещи существуют вне зависимости от людей. Главное, чего я добивался, проявляя интерес к нашему клиенту, это предупредить всех, будьте осторожны, не шутите с такого рода манией. Человек, рисующий круги, возможно, обладает ясным умом, только не знает, как по-иному, не прибегая к подобным акциям, выразить свои идеи.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 может показаться на первый взгляд. Логики было бы больше, если бы речь шла о настоящей мании. Вот это избивает с толку. Однако, с точки зрения нашего клиента, он нам демонстрирует, что смерть превращает живое существо, и это правда, в неодушевленный предмет с того самого мгновения, когда чувства покидают тело. С того самого мгновения, когда крышка,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 И замолчал. Он посмотрел Адамберго прямо в глаза, словно говоря, «А теперь настало время обратиться вслух, потому что я сейчас сообщу вам нечто из ряда вон выходящее». И Адамбергу подумалось, что ничего такого, пожалуй, не существует. Вас, как полицейского, наверняка интересует, представляет ли он опасность для людей.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 А едва он это осознавал, как процесс останавливался. Из чего следует, что он никогда не мог сказать, откуда взялись все его идеи, замыслы и решения. В любом случае ему показалось, что рассуждения воркора Лори ничуть не удивили его. Он всегда знал, человек, рисующий круги, не просто очередной маньяк. Знал и другое. Этим безумцем движет.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 Хорошим, но ничем не примечательным человеком. На завтра утром круг обнаружился на улице Кюнена-Гридена в третьем округе. В центре лежала одна трубочка бигуди. Ее-то Конти и сфотографировал. В течение следующей ночи круги появились на улицах Лакретель и Кондамин.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 Он по-прежнему искал в газетах и журналах статьи, содержащие хотя бы упоминания о человеке, рисующем синие круги, и беспорядочно засовывал в ящик вырезки в с фотографиями, которые по мере поступления печатал для него Конти. Теперь в комиссариате уже всем обо всем было известно, и Данглар начал беспокоиться.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 Каждое утро предаваться размышлениям, стоя над валяющимися на асфальте бегуди, а так в кругах. Это может быть надолго, Дангар, даже очень надолго. Но ну, разве это так уж плохо заниматься кругами или чем-то другим, не все ли равно? Да и бегуди выглядит очень забавно. Значит, мы приостанавливаем работу. Адамберг резко поднял голову.